И застыли у стола на стражевых постах, Закупорив себе ложками рты, Дабы не попросить кусочек гуся, Прежде чем до них дойдет черед. Но вот стол накрыт, Прочли молитву, Наступила томительная пауза. Все затаили дыхание, А миссис Кречет, окинув испытующим взглядом Лезвие ножа для Жаркова, Приготовилась вонзить его в грудь птицы. Ах, когда же нож вонзился и брызнул сок, и долгожданный фарш открылся взору. Единодушный вздох восторга пронесся над столом, и даже малютка Тим, подстрекаемый младшими кречетами, постучал по столу рукояткой ножа и слабо пискнул. Ура!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 Его вполне хватило на ужин для всей семьи. Да в самом деле они даже не смогли его прикончить. Как восхищно заметила миссис Кречет, обнаружив уцелевшую на блюде микроскопическую косточку. Однако каждый был сыт, а младший кречат и не только наелись до отвала,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 «Но хотя бы подумать, что это был очень маленький пудинг для такого большого семейства, Но это было бы просто кощунство, до да каждый из кречетов сгорел бы от стыда, если бы позволил себе подобный намек».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 Скрудж согнулся под тяжестью этих укоров и потупился, но тут же поспешно вскинул глаза, услыхав свое имя. «За здоровье мистера Скруджа!» — сказал Боб. «Я предлагаю тост за мистера Скруджа, без которого не справить бы нам этого праздника». «Скажешь, что же не исправить вскричала миссис Крэчет. «Жаль, что его здесь нет. Я бы такой тост предложила за его здоровье». Что, пожалуй, ему бы не поздоровилось Моя дорогая Укорил ее Боб при детях В такой день Да воистину Только ради этого великого дня Можно пить за здоровье от Такого гадкого, жадного, бесчувственного Скупердяя, как мистер Скрудж Заявила миссис Кретчет И ты сам это знаешь, Роберт И никто не знает его лучше, чем ты Моя дорогая Кротко отвечал Боб Сегодня Рождество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 Покончено.